Долог и опасен путь в Пеллу. Краваны, обозы, царские гонцы с письмами, с приказами и распоряжениями много дней шли до македонской столицы, но приходили. На этот раз письмо, присланное царице Олимпиаде, сообщило о гибели Клита. Письмо, полное слез и раскаяния. Ланика трепетно ждала, стоя возле царицы, что пишет ее драгоценный Александр. Чем, какими великими делами он занят теперь? «Какие замыслы собирается осуществить?» «Царь Александр убил Клита», — сказала Олимпиада, свертывая письмо. Ланика схватилась за сердце. «Как?» — копьем. «О боги!» — простонала Ланика. «Как же он мог? Моего брата!» «Значит, твой брат был достоин этого?» «Ну что ты глядишь безумными глазами?» «Уж не собираешься ли винить царя?» Ланика опустила голову. «Воля царя — воля богов», — еле слышно ответила она. «Но как же можно...» «Царю можно все!» Оборвала ее Олимпиада. И, бережно спрятав ларец письмо сына, сказала. «Ступай, узнай, что прислал мой сын, царь Александр, из этой варварской Азии. Варвары умеют делать красивые вещи». «Удивительно, не правда ли?» «Это так, госпожа». Ланика, не поднимая головы, вышла исполнить приказание. Роксана. Сегодня утром Рокшанок нашла в ущелье зацветшие крокусы. Рядом лежал снег с прозрачной ледяной кромкой, а нежно-белые хрупкие цветы кротко и бесстрашно смотрели в небо. Весна. Ракшанок стояла над ними, странно взволнованная. Откуда это волнение? Что так сладко тревожит сердце? Весна. Эта весна тревожит и волнует, что-то сулит, что-то обещает. Призраки счастья бродят где-то рядом, зовут к еще неизвестным, еще неизведанным радостям, томят каким-то предчувствием. Может быть, предчувствием любви? Любви ракшанак подняла глаза к вершинам гор, к искристым розовым снегам, лежащим на высоких склонах. Покрывало свалило с ее запрокинутой головы, и поток светлых золотых волос засверкал под солнцем. Свежий румянец, вызванный дыханием холодного ветра, проступил на ее чистом, как белый жемчуг лице. Но где ее счастье? Где ее любовь? Откуда она придет к девушке, вскрытой в глухой крепости на вершине скалы. Солнце вело медленную игру света и тени на обнаженных склонах. Желтизна на выступах утеса, коричневые пятна во впадинах, фиолетовая дымка в ущельях, а над головой суровые грозные вершины в серебре снегов. Где-то далеко внизу лежат долины. Отсюда, с высоты скалы, где ее отец, Аксиарт, построил крепость, Земля равнин, кажется, лежащей в пропасти. Там города и села, там много людей, движение, жизнь, и там сейчас война. Синие огни в глазах ракшанок погасли. Какие радости, какая любовь. Это всего лишь мираж весны, обман весенних запахов и птичьих голосов. Белые крокусы могут радоваться, они доцветут и дадут семена. Птицы могут радоваться, они собьют гнезда и выведут птенцов и звери в лесах, и сами леса, все может радоваться весне, их жизнь ничем не нарушена, и все, что дано им природой, они возьмут. А что ждет людей, укрывшихся на отвесной скале от страшного завоевателя, который уже прошел многие страны и нынче ходят по их земле? Какую радость увидят они, Снова на сердце легла тяжесть тревоги и страха, привычные чувства за все это последнее время. Ее отец, ее братья все сражаются вместе с отважным спитоменом против чужеземцев, защищая свободу Родины. Ни в одной стране, по которым прошли македонские фаланги, не нашлось такого героя, как их спитомен. А если бы нашлись и там, в Персии, или где-нибудь в Киликии, в дрангиане то свирепый македонин не пришел бы сюда. Но он пришел. И вот уже два года бьется спитомен с македонином, два года бросается как лев на чужеземцев, а победы все нет. И, может быть, сейчас, когда Ракшанек бродит здесь и радуется расцветшим крокусом, ее отец лежит неподвижно на окровавленной земле. Ракшанек вздрогнула, накинула покрывало и бросилась бегом по узкой тропинке вниз. У ворот крепости ее встретила кормилица. Толстая, смуглая, с тяжелым подбородком и заплывшими черными глазами она остановилась, задыхаясь. Видно, давно уже бегает, отыскивая ракшанок «Мало нам тревоги, ракшанок что ты еще убегаешь одна в горы!» «Есть какие-нибудь вести, Апа?» Кормилица махнула рукой. «Теперь каждый день вести, и каждый день плохие». Твой отец, полководец Аксиарт, прислал гонца. «Видно, скоро всем нам погибать, светлая моя». «Почему, Апа? Почему?» «Иди и послушай его сама. Он у госпожи». «Но отец жив? Братья живы?» «Об этом узнаешь лишь после сражения». «Опять сражение?» «Опять, светлая моя, большое сражение». «Ох, что будет, что только будет с нами». Казалось, что кругом сразу потемнело. Свет солнца стал мертвым, в птичьих голосах слышалась обреченность. «Пойдем скорее, Апа, послушаем, что он говорит». Плоскогорье Сагдийской скалы, приютившее несколько тысяч людей, укрывшихся от Александра, было обширно. Речки и водопады давали в изобилии хорошую прозрачную воду. Было достаточно земли, чтобы посеять хлеб. Здесь хорошо родился сладкий розовый виноград. Крепость Аксиарта или Ока, как называли персы такие горные крепости, могла выдержать длительную осаду. Отвесные стены скалы защищали ее. Вестники приходили по тайным тропам наверх, рассказывали разное, о македонинах, людях суровых и одетых странно, о их грозном вооружении, о суровых обычаях, о богатстве полководцев, о непреклонном нраве македонского царя. Один из таких вестников, немолодой бактриец, посланный Аксиартом, сидел в покое хозяйки дома, Аксиартовой жены, измученной скачкой и крутой тропой, по которой он пробирался. Все, кто жил в доме Аксиарта, толпились вокруг в тревоге и смятении, жены Знатных, присланные сюда под защиту крепости. Старые родственники, воины, которые уже не могут держать оружие и пригодны только для домашних работ. Даже рабы теснились у порога. Они хотели знать, что ждет их господ, а значит, и их самих. Девушки сидели у стены на мягких коврах и подушках. Ракшанак пробралась к ним, ей дали место, придвинули подушку. Госпожа прежде всего спросила о муже, о сыновьях, Аксиард здоров сыновья тоже. Но надежды на освобождение от Македонин нет. спитамен сражается из последних сил, а сил у него уже остается мало. Многие сагдийские и бактрийские вельможи отошли от него. Нет у них войска, земли обезлюдили, народ разорен, многие убиты. А многие, горько сказать, перешли на сторону Македонинина и теперь сражаются против своих. Трудно Спитамену сопротивляться такому сильному врагу. Ни один город, ни одна крепость не может устоять перед Александром, ни одно войско. Все гибнет на его пути. Македоняне ходят по Сагдиане вдоль и поперек, а где пройдут, там кровь и пожарище. ракшанак слушала, уткнувшись лицом в ладони, и вся затихла от страха. Страшный, страшный македонянин ходит по Сагдиане, огромный, свирепый, на голове рога. Его видели воины, вернувшиеся с тяжелыми ранами на скалу. Да, у него рога за ушами. Белые рога. «Где же теперь Спитамен?» — упавшим голосом спросила мать. «Думает ли он еще сражаться?» Посланец вздохнул. «Я оставил отряд перед самым боем» спитамен собрал кочевников в пустыне, призвал массагетов. Они — отважные воины. спитамен не раз уходил с ними в степи. Македонии не боятся скифских степей. Но недавно кратер опять разбил его. Кратер? Полководец — друг самого Александра. У кратера железная рука, железное сердце. Александр послал его поймать спитамена но ему это не удалось. И не удастся. Спитамен еще много принесет им беды, но победить нет. Кратер в каждом бою разбивает его. А Аксиард, а мои сыновья, все с ним со Спитаменом. Помогите им, Боги. Сейчас Александр поставил главным военачальником над войском Кена. Это один из его Эторов. Дал к его войскам еще отряд Милляагра а у Мелиагра сотни четыре конных этеров, лучших всадников. У него есть и конные дратометатели. И язык не поворачивается сказать. С ними наши бактрийцы и согды. Эту армию Александр поставил на зимовку, велел наблюдать за страной, чтобы все было тихо. А если появится Спитамен, устроить засаду и захватить его. Захватить во что бы то ни стало. И что теперь? спитамен со своим войском сам вышел навстречу Кену. Некуда ему больше деться, некуда. Кен запер его в пустыне. Теперь спитамен вышел на самую границу скифской земли. С ним еще три тысячи скифов. Я оставил их перед самым сражением. Господин приказал вам не покидать скалу. Ни за что не покидать скалу, ждать вестей. Что ж теперь там... — воскликнула госпожа, всплеснув руками так, что звякнули браслеты. — Почему ты не дождался конца сражения? Не узнал! — Господин боялся, что я умру раньше, чем доберусь сюда. Голос его стал еле слышным, и только теперь все заметили, что он крепко прижимает руку к груди и сквозь пальцы медленно проступает кровь. — Да он ранен! — закричала кормилица. — Госпожа, отпусти его скорее! Госпожа быстро поднялась. — Что с тобой? Меня задела стрела, когда началось сражение. Госпожа велела увести вестника и позаботиться о нем. Разошлись не сразу. ракшанак глядела на мать, на ее побледневшее под румянами лицо. Госпожа сидела молча, сдвинув сросшиеся у переносия брови, и нервно терла одну руку другой. Ждать вестника, не покидать крепости. «А придет ли еще вестник? Будет ли кому послать его?» Пока старый бактриц добирался до скалы на границе с Эгдианой, произошла большая битва. Где теперь Аксиарт? Где ее сыновья? Госпожа закрыла глаза, будто страшась увидеть то, что угрожало. Гибель Аксиарта, гибель семьи. Она позвала служанку. Спроси у посланца, не слышал ли, куда спитамен пойдет потом? Откуда ждать гонца? Если уснул, разбуди. — Его нельзя разбудить, госпожа? — печально ответила служанка. Он умер. У него в сердце не осталось крови. Госпожа молча поглядела на нее, отвернулась и, опустив голову, пошла в свою спальню, повторяя одно и то же. — Сыновья мои! Ах, сыновья мои! Сыновья мои! «Где вы теперь, сыновья мои?» Ракшанек крепко прижалась к теплому плечу кормилицы. «Папа, а вдруг македонянин придет сюда?» «Не придет, моя светлая, не дрожи так. Как он может подняться сюда? У него же нет крыльев». Проходили дни, полные слухов, тревоги, тайных слез, ожидания. Ждали гонцов от Аксиарта, ждали вестей, но вестников не было. А в одну из холодных весенних ночей в крепость вдруг явился сам Аксиарт с отрядом своих всадников. В крепости тут же, среди ночной синевы, всюду загорелись огни, замелькали факелы. Народ собрался к воротам Аксиартова дома, обнесенного стеной. Вести были невеселые. Македонине опять разбили спитамена — Больше восьмисот всадников-скифов осталось на поле боя, а у Кена погибло едва ли тридцать человек. Массагеты снова бежали в своей степи, а вместе с ними ускакал и Спитамен. Скифы — странные союзники. Убегая, они разграбили обозы и Согдов, и Бактрийцев. А Спитамен не остановил их, как видно, уже не имел среди них достаточно власти. Сагдийские войска рассеялись, Многие потеряли надежду на победу и сдались Македонянину, А он, Аксиарт, решил, что ему тоже нечего делать там с его ничтожными силами. Однако к Македонинину не пойдет, отсидится здесь, на скале. Если нет сил защитить свою землю, так хоть не помогать врагу. Печальные вести для Сагдианы. Но в доме сразу стало шумно-оживленно, Вернулся аксиард господин дома. Вернулись и его трое сыновей. Мать подняла на ноги слуг и родственниц, чтобы достойно встретить и накормить гостей, собравшихся у нее. Грустно, конечно, что Спитамен опять вынужден бежать в пустыню. Но ведь уйдут же когда-нибудь македонине. И спустится же когда-нибудь семья Аксиарта со скалы. И опять они все будут жить, как жили. Но... Притаившись за толстой занавесью, госпожа услышала, о чем говорят мужчины, собравшись вокруг очага. Это были совсем другие разговоры. «Македонянин не уйдет», — говорил Аксиарт. «Он никогда не оставляет в тылу у себя непобежденных. Даже за ничтожной горстью разбойников он лезет в горы, если они не сдаются». «Не думаешь ли ты сдаться, Аксиарт?» подозрительно спросил один из бактрийских властителей, приехавший вместе с ним. «Я не думаю сдаваться», — ответил И «Я не сдамся. Я не предам Спитамена. Я не предам свою родину». Одобрительные голоса загудели кругом. «Выждем время и снова в битву. пусть он попробует достать нас здесь. Если только не узнает тайны дороги». «Среди нас нет предателей!» «Но ведь и не только мы сидим на скале», — сказал Аксиарт, словно оправдываясь. «Многие укрылись. На Сизиматре и на Артемазе тоже». И Хориан ушел на свою скалу. «Когда будет надо, все спустимся. У нас немало наберется войско. А пока, что ж, переждем». Только бы Спитамен остался жив это сказал старший сын аксиарта который сидел мрачно нахмурив длинные брови все поглядели на него что ты хочешь сказать ведь он ушел от македонин но я видел как он уходил с массагетами а как он уходил нехорошо уходил как пленник наступило молчание никому не приходило в голову такая мысль а ведь это могло случиться Массагеты могли прийти в ярость из-за того, что у них погибло так много людей, а добыча оказалась ничтожной. «Будем надеяться, что это не так», — заговорили снова. «Спитоман у них не один раз скрывался». «Будем надеяться. А если с ним случится недоброе, конец. Другого вождя у нас нет». Мужчины снова замолчали, задумались, но каждый знал, что все они думают об одном и том же. Их вождь Спитамен не нашел верной поддержки у своих сородичей, у своих друзей и у них самих. Это было тяжело сознавать, но это было так. В дальних покоях большого дома на женской половине обсуждались новости, принесенные кормилицей ракшанок. Кормилица уже успела повидаться со многими воинами, пришедшими с Аксиартом. Среди них у нее были и братья, и племянники, и даже внуки. С красными пятнами на смоглом лице она торопилась выложить все, что узнала. Рассказала, как там сражались и как полководец Кен разбил их, как союзники-массагеты вдруг обратились врагами и как начали грабить бактрийский обоз, и бактрийцы потеряли все, что у них было, как бежали от Македонин и как успели добраться до скалы, не показав дороги врагу. А еще рассказывают, будто у Спитамена очень красивая жена, и она повсюду с ним бедняжка. Он в сражении, и она тут же. Он в пустыню, и она с ним. Ни дома у нее нет ни пристанища. А ведь она из семьи персидских царей. Женщины вздыхали. Что за жизнь у нее? Ушла бы куда-нибудь в безопасное место и переждала бы там, как мы. Ушла бы, да ведь не отпускает. — кормилица возмущенно пожала плечами. — Говорят, любит ее очень, жить без нее не может. А она-то, говорят, уже ненавидеть его стала, измучилась. — Ну что сделаешь? Ракшанок сидела среди подруг, как тихая перепелка, которая дремала над их головой в своей деревянной клетке. — Как несчастна эта женщина, жена Спитамена! — Она счастливая, — прошептала одна из подруг. ракшанак вскинула на нее глаза. «Что ты говоришь? Счастливая?» «Конечно, счастливая. Пусть трудно, пусть бездомно, зато она жена Спитамена. Сам Спитамен любит ее. Опять это слово, от которого вздрагивает сердце. Любит». Ракшанек не любила никого, но знала, что и к ней, как ко всем людям, придет любовь. Но кого полюбит она? Где тот человек, который явится к ней, — как сама судьба. Женихи уже приходили к отцу просить в жены ракшанок. Каждый раз она со страхом ждала, чем окончатся эти переговоры. Но отец не спешил отдавать дочь, и она каждый раз счастливо переводила дух, словно избавившись от опасности. А аксиард выжидал. Крепкая цветущая ракшанок раскрывалась, столепестковой розой, и с каждым днем ярче становилась ее светлая красота. Аксиард хотел себе знатного, очень богатого и очень влиятельного зятя, и он ждал его. Весна подступала снизу с долин. Там уже дымились молодой зеленью кустарники у сверкающих источников, бегущих с гор. Но в ущельях скалы еще лежал снег, это было хорошо. Снег помогал скале защищать тех, кто укрылся на ее широкой, недоступной вершине. Голова спитамена Уныло однообразно скрипели колеса, толстые деревянные круги без спиц. В укрытой, овечьими шкурами скифской повозке было душно, пахло мокрой шерстью и дымом степных костров, пропитавшим одежду. Женщина сидела с безучастным лицом, Около нее приютились дети, их сыновья, их дочь. Спитомен смотрел на жену с глубокой болью в сердце. Он уже давно не слышал ее смеха, не видел ее улыбки. Тонкие черты лица ее обострились. Светло-карие, когда-то пламенные глаза погасли. Спитомен дотронулся до ее руки. Женщина осталась неподвижной, только в уголках губ появилась морщинка неприязни. «Постарайся понять меня». Грустно и ласково сказал Спитамен. «Ведь я не разбойник, не для грабительства и нечестных дел веду я такую трудную и опасную жизнь. Разве ты этого не знаешь? Я всем сердцем стремился защититься Сагдиану от чужеземцев, от рабства. Если бы наши поддержали меня...» «Но они тебя не поддержали», — устала без всякого выражения сказала женщина. Она уже слышала эти слова много раз и у нее больше не было ни сил, ни желания доказывать, что Спитамен обманут и что он уже ничего не добьется. Полководцы Александра разбивают его в каждой битве. Знатные сагдийцы и бактрийцы один за другим уходят к Махедонинам или отсиживаются в горных крепостях, несмотря на свои клятвы и обещания защищать Родину. Он остался один. Массагеты... Но что за союзники масагеты? Спитамен не нужен им. Поднять меч против Александра, которого даже персидский царь Дарий не смог задержать, это безумие. Но что спорить? Спитамен упорно идет к своей гибели и не может, да и не хочет этого понять. Но почему должны погибнуть с ним вместе и она и дети? Спитамен знал ее мысли. Да, Кен жестоко расправился с нами но это еще не значит, что я побежден. Александр прошел по всей Азии, а здесь остановился. Вот уже скоро три года, как я не даю ему свободно дышать. И пока я жив, Александр не узнает покоя и не покорит нашу страну. Пока ты жив, но ты не бессмертен. Да, но ведь и Александр не бессмертен, хотя и называет себя сыном Бога. А когда его не станет... Македонине не будут сражаться со мной. Зачем? Их тоже немало погибло от моего меча. Они тотчас повернутся и уйдут в свою страну. А тех, кто не уйдет, я погоню, как стадо овец. Согда не потерпит рабство. Ироническая усмешка тронула бледные губы жены. Ты смеешься. Напрасно. Сейчас народ наш напуган. Но ведь будет победа и на моей стороне. И тогда, тогда ты увидишь как ободрятся люди, как они дружно возьмутся за оружие. Согда, бактрицы, скифы. Нас же огромное войско. И когда мы объединимся, македонянин не выдержит. Ведь он не столько силой берет, сколько страхом. А если не будет страха? Будет смерть. Спитамен в отчаянии отвернулся. Осунувшееся лицо, заросшее черной бородой, твердо сжатый рот, запавшие полные блеска глаза — все говорило о перенесенных страданиях и о непреклонной воле. Он не служит оружие и не пойдет в рабство к чужеземцам, пока не победит или пока не умрет. Но если бы не любил он так беспредельно эту женщину, свою жену, да, он понимает, что она устала скитаться по военным лагерям, по степям скифов, ночевать у костров. Она, дочь персидского вельможи, растит детей в скифской повозке, в глинобитных жилищах, рядом со стойлом верблюда. Она не может больше слышать скрип этих колес, скифской речи, она не может больше выносить грубую походную пищу. спитамен все понимает. Но что ему делать? Оставить ее где-нибудь в тихом, надежном месте? А где оставить? Кто примет жену спитамена восставшего против Александра? Нет, пусть будет рядом с ним». «Когда он победит, когда мы прогоним Македонин, я дам тебе все, что ты пожелаешь», — сказал Спитамен. «Верь мне, это будет так!» Я слышу это уже больше двух лет. «А разве мало мы причинили бедствий Александру? Мы довели его до бешенства и не оставим в покое. Ему не царствовать в Согде!» «Однако он строит здесь свои города. Мы разрушим их!» Женщина не отвечала, она больше не видела и не слышала его. В степи стояла тяжелая холодная мгла. Налетал ветер со снегом, слепил глаза лошадям и всадникам. Добрались до убогого скифского селения. Несколько хижин, слепленных из глины и огороженных такой же глиняной стеной, стояло среди бескрайнего простора степи, уходящих в ночь. Скифское войско раскинулось лагерем. Загорелись костры. Распряженные из повозок быки шумно вздыхали и отфыркивались. Спитамен проводил жену и сонных детей в низенькое жилище, похожее на хлев. Тут было тепло, мягкие постели из пушистых медвежьих и волчьих шкур. Дети уснули. Спитамен постоял у порога, посмотрел, как устраивалась на ночлег жена, ожидая от нее хоть слова, хоть взгляда. Ни слова, ни взгляда не было. Прошло несколько дней в степи. Днем пригревало весеннее солнце, и тотчас начинали журчать тоненькие ручейки. Но по ночам налетал ледяной ветер, сел снежную крупу. Отряд Спитамена ждал, что будет дальше, куда пойдут, что предпримут. Наконец Спитамен собрал совет согдов, бактрийцев и скифских вождей. «Александр построил город на реке, вы это знаете», — сказал Спитамен он населил этот город эленами ему нужны эти города свои города в чужой для него стране нужны потому что они служат ему военной опорой нужны ли они нам нам этот город как ермо на шее отозвался старый скифский вождь это так и есть сказал спитамен а зачем нам терпеть это ермо скифы согласились терпеть это ермо им незачем надо разграбить его и уничтожить «Наших тоже немало в этом городе», — напомнил один из военачальников Спитамена. «Тем лучше», — возразил Спитамен, — «разве по своей воле они и поселились там? Страх загнал их в Александровы города, там и хлеб, и защита, и Александр не тронет. А если придем мы, Согды, неужели хоть один Согд останется там? Они сразу вольются в наши отряды, и у македонин одной Александрии станет меньше». Так и решили. спитамен еще раз повел в сражение свои отряды и скифское войско. Они напали на Александрию на Оксе и перебили гарнизон. Но Спитамэн ошибся. Жители города разбежались, спрятались в горах, и никто не вступил в его отряды. Отсюда войско спитамена бежало обратно в степь, вовсю прыть своих коней. Македоняне не спешили захватить его, они были так близко. Спитамен вырвался почти из самых рук врага. Смерть гналась за ним по пятам. Сильный конь и степные просторы еще раз спасли его. Александр, когда ему донесли, что Спитамен ушел опять в степи, не мог сдержать бешеного гнева, да и не хотел сдерживать. Ему казалось, что он задохнется, если не даст себе воли. Больше двух лет мучает его Спитамен. Больше двух лет его полководцы охотятся за неуловимым повстанцем — гефестион Кратер, Птолемей, Лак, Кен — и все-таки он исчезает. «Довольно, довольно!» — крикнул Александр, и, вскочив с места, принялся быстро и гневно шагать по коврам шатра. «Ни один мой полководец не в силах справиться со Спитаменом, Значит, опять надо идти мне самому». Весть о том, что сам Александр идет за головой Спитамена, разнеслась по стране Согды и Бактрии. Услышали об этом и на скалах, где прятались сагдийские и бактрийские властители. Примчалась она и в степи на безудержных скифских конях. «Сам Александр идет к нам за Спитаменом». Дошла эта весть и до Спитамена. Преданные ему люди поспешили предупредить его. Не выходи на битву с Александром Спитамен, это верная гибель. Укройся где-нибудь или уйди подальше в степи. Спасибо, я обдумаю, как поступить. Спитамен сидел во дворике, где возле глиняной низенькой ограды дремали два верблюда. Вольный ветер еще сырой, но уже полный свежих запахов травы пролетал над головой. Степь манила привольем, свободой, солнечными далями. Но степь — это не его земля, это земля скифов. Уйти с кочевниками, затеряться среди пастбищ, скифских костров и повозок, отказаться от Сагдианы, отдать Сагдиану в руки чужеземцев навсегда — нет. В дверях убогой хижины встала стройная белая фигура — жена. Она смотрела на спитомена. Я все слышала. «Что ты будешь делать теперь?» «А что, по-твоему, мне надо делать?» «Я знаю, что мои слова, как всегда, пройдут мимо твоих ушей, но все-таки я скажу, может быть, в последний раз. Ты должен пойти и сдаться Александру, сдаться на милость. Вот что, по-моему, тебе надо сделать». Спитомен вздохнул. «Этого не будет, пока я жив. Ты это знаешь». «Пока ты жив?» да. Пока я жив, я буду сражаться с этим жестоким человеком, который отнял у меня все. Мою землю, мои богатства, мою свободу и свободу моего народа. Я буду сражаться, пока не убью его и пока не прогоню чужеземцев с родной земли. Или пока он не убьет тебя? Да. Или пока он не убьет меня? Женщина помолчала, не спуская со спитами на холодных, усталых глаз. Пока ты жив, Спитамэн, отправь меня домой. У меня больше не осталось сил. Я ненавижу эту жизнь. Я ненавижу этих людей. Я не могу больше. Все тебя оставили, и Согды, и Бактрицы. На что ты надеешься? На кого? Ты ослеп и оглох. У тебя нет разума. Ты хочешь, чтобы я стал предателем? Этого не будет. Отпусти меня. Это свыше моих сил. Ты без меня погибнешь. Значит, все останется по-прежнему? Да, пока... Пока ты жив? Да, пока я жив. Женщина сжала губы. В глазах ее была ненависть. Она повернулась и снова скрылась в темноте жилища. Ох, если бы ты уже был мертв спитамен послал за своими начальниками конных отрядов но они сами спешили к нему их осталось немного спитамен спитамен они волновались и перебивали друг друга надо бежать надо уйти в степь спеши надо посоветоваться с ними спитамен кивнул в сторону скифских шатров может быть примем бой не советуйся с ними спитамен в круг чуть не плача ворвался молодой сок Я только что оттуда, я слышал, они больше не хотят воевать с македонирином. спитамен выпрямился. Как не хотят? Пусть они мне это скажут сами. Он отстранил молодого Согда и решительно направился к своему коню, который пасся невдалеке. Согды поспешили за ним. спитамен спрыгнул с коня у шатра скифского вождя. Хотел войти, но стража, стоявшая у входа, преградила дорогу. «Что это значит?» «Ничего. Наш вождь спит и не велел будить. У меня важное дело. Ничего не знаем». спитамен направился к широкому костру, возле которого на кашме сидели скифские военачальники, пили кумыс, мирно переговариваясь и чему-то смеясь. Они словно не видели Спитамэна, пока он не произнес обычного приветствия. «А, спитамен садись, спитамен вы слышали что александр сам идет на нас ни одного взгляда не мог поймать спитамен скифы глядели друг на друга куда то вниз куда то в бок у спитамена начали дрожать брови от гнева александр что ж пусть идет спитамен молча глядел на них горькая и страшная правда открылась ему скифы отказались от него он один с горсткой согдов один Вступая домой спитамен сказал скуластый и румяный старик один из военачальников скифов ложись и спи Македонянин еще далеко «Македонянин в любую минуту может оказаться здесь вы его знаете с упреком сказал спитамен знаем знаем раздались нетерпеливые голоса и снова повели свой разговор будто спитамена уже не было среди них садись на коня спитамен заметил что несколько скифских воинов бежит к табуну сердце сжало тяжелое предчувствие обратно ехали медленно спитамен прищурясь глядел куда то в лиловую даль что делать ему теперь что предпринять скифы что то задумали и задумали без него может быть сегодня ночью они снимутся и покинув его уйдут по неизвестным дорогам а утром он увидит лишь черные круги от костров до следы убегающих колес. Спитамэн послал разведчиков. Может, удастся как-то узнать, что задумали скифы? Разведчики явились один за другим и приносили только одну новость. Скифы обещали Александру голову спитамэна. «Они больше не хотят воевать с Македонином. Они купили у Македонина мир ценой твоей жизни». «Спрячься, Спитамэн, так, чтобы ничьи глаза не увидели, где ты спрячешься! Беги скорее, спитамен Убийцы уже идут за тобой!» «Уходите все!» — приказал спитамен своему отряду. «Сопротивляться бесполезно. Уходите к реке! Позже решим, что делать! Уходите!» «Многие схватились за мечи. Мы не оставим тебя!» «Уходите! Вы не сможете защитить меня сейчас! Спасайтесь сами!» «Скажите, если кто встретится, что я ушел за реку. Уходите, они не найдут меня!» Сугды повиновались, но отъехали недалеко, остановились и молча стояли во тьме, придерживая коней. Черная ночь укрыла степь. «Беги, прячься! Но куда прятаться? Куда бежать?» «Факелы осветят степь! Скифские кони догонят!» «Верблюды мирно дышали!» в глиняном загоне. Прошлогодняя солома лежала в углу. Спитамэн позвал жену. Она открыла окно. «Я спрячусь здесь. Скажи, что меня нет дома. Что я уехал». Далекий топот коней слышался в степи. Топот быстро приближался. Спитамэн вошел в темный верблюжий хлев и затаился там, прижавшись к глиняной стене. Топот коней замер, а через короткое время во двор, крадучись, Ступая неслышно, будто хищные звери, вошли вооруженные люди. Одни стали у входа, другие окружили дом, вошли в жилище. Закричали гортанными голосами, требуя, чтобы жена сказала, где спитамен «Он уехал?» «Он не уехал! Мы два дня ходим по его следам! Где он? Веди!» Женщина вышла во двор. Скифы держали факелы у ее лица, повторяли одно и то же. «Где он? Говори, где!» Женщина не отвечая, указала взглядом на темный проем верблюжьего хлева. Скифы поняли. Александру не пришлось идти в скифскую степь. Скифы явились к нему сами. «Царь Македонский, мы больше не хотим воевать с тобой. Зачем нам эта война? Сражаться с тобой нам нет никакой выгоды. Мы уйдем с нашими стадами и не будем тревожить тебя. Но и ты не трогай нас больше». «Как мне поверить вам?» — спросил Александр. «А кто уничтожил отряд Корана? Кто заманил моих воинов в западню и перебил всех до одного?» «Этого больше не будет, царь», — ответили скифы. «Мы привезли тебе залог, чтобы ты нам поверил». Один из них с мешком в руках подошел к царю и открыл мешок. Из мешка к ногам Александра выкатилась мертвенно-бледная голова спитамена. «Теперь веришь?» Скифы глядели на него узкими раскосыми глазами, ждали. «Спитамэн!» Царь наклонился он ли? Этеры, теснясь, окружили голову, лежащую на ковре. «Он», — твердо сказал Кен, — «я видел его». Александр резко выпрямился. «Теперь ты веришь нам, царь?» Еще раз спросили скифы. «Уходите». Александр... С отвращением махнул рукой и, больше не взглянув на отрубленную голову, ушел на другую половину шатра. Спитамена больше нет, дорога открыта. Теперь в Индию. В Индию! «Как уйдешь в Индию?» «А те, что сидят на скале», — напомнил Гефестион. «Оставим?» Крылатые воины Суровая зима с морозами, с большими снегопадами и буранами миновала. Войско шло по веселой долине, по только что проглянувшей молодой траве, легко перебираясь через сверкающие весенние ручьи. Но подошли к Сайгдийской скале и остановились. Отвесная каменная стена стояла перед ними, а далеко наверху светились под солнцем многочисленные шлемы согдов. Едва македоняне подступили к скале, звенящий дождь стрел и дротиков взлетел над скалой и упал вниз, на головы гипоспистов громыхая по поднятым щитам. Александр приказал поискать подступов на скалу. Подступов не было. Стало известно, что в крепости много съестных запасов, а водой они тоже обеспечены, на горах есть ручьи. Значит, осада будет очень длительной. Александр велел Глашатую объявить Аксиарту, что он хочет начать переговоры. «Скажи, пусть сдаются. Я не уйду, пока не возьму скалу. Но если они сдадутся сами, то оставлю их живыми и невредимыми». Глашатый прокричал условия Александра. На горе выслушали, и вместо ответа македонский царь услышал громкий хохот. «Эй, македонянин!» — кричали сверху. «Пожалуй, возьми нашу скалу. Только найди сначала воинов, у которых есть крылья. Но если у тебя таких воинов нет, то и думать тебе нечего добраться до нас. Иди себе своей дорогой, а нам с тобой договариваться не о чем». Александр бледнее слушал эти грубые дерзкие насмешки, «Теперь-то он уже не уйдет отсюда. Любыми усилиями он возьмет скалу, любыми средствами». Войско стало лагерем. Александр нервно прикидывал, что можно сделать, как достать Согдов. Снова попытались отыскать тайные тропы наверх и снова не нашли. А сверху продолжали сыпаться стрелы, дротики и насмешки. «Эй, македонянин, ты все еще не нашел крылатых воинов?» Александр обдумывал, как взять скалу. Вспоминал прошлые битвы, и снова из тьмы минувших времен возникло видение. Царь Кир стоит перед неприступными стенами лидийской крепости Сарт. «Кто первым взберется на эту скалу в крепость, тому будет великая награда!» Царь Кир, несравненный полководец, казалось, окликнул его. «Крылатых воинов? Ладно, — сказал Александр, — я их найду. «Найди, найди, мы посмотрим, как они летают!» Александр тут же объявил войску. «Кто первым взойдет на скалу, тот получит двенадцать талантов награды. Кто взойдет вторым, получит на один талант меньше. И столько же следующие десятера. Взошедший последним получит последнюю награду — триста дариков. Однако я уверен, что вы будете думать не столько о вознаграждении, сколько об исполнении воли своего царя». Лезть на скалу — Вызвалось около трехсот человек. Это были сильные и ловкие юноши, пастухи и звероловы, которым не в диковинку было лазать по скалам, отыскивая потерянного буйвола или выслеживая в горных лесах зверя. Хотелось отличиться перед царем. Да и награда тоже имела цену. Александр позвал их к себе. «С вами, юноши, сверстники мои, я преодолел укрепление прежде непобедимых городов, Прошел через горные хребты, заваленные снегом, проник в недоступные теснины Киликии. На скалу, которую вы видите перед собой, есть только один доступ. Но он занят варварами. Однако стража у них стоит только со стороны нашего лагеря. Если вы усердно исследуете подступы к вершине со всех сторон, вы их найдете. Нет таких высот в природе, которых не могла бы одолеть доблесть. Речь царя словно огонь сухую бересту, зажгла отвагой сердца молодых воинов. Александр велел принести куски белого льняного полотна и взять каждому полотнище, чтобы укрыться вместо плаща. На скале снег, в белых плащах они будут не так заметны. «А когда взберетесь на вершину и окажетесь в тылу у варваров, снимите полотнище и машите ими, как крыльями. Тогда и я увижу вас». Молодые воины поспешно разобрали куски белого полотна, но царь и сейчас не отпустил их. «Покажите, как вы будете размахивать ими!» Юноши, увлеченные затеей Александра, принялись размахивать полотнищами. И когда они стояли так все триста среди взмахов полотна, то казалось, что за плечами у них выросли крылья. Царь остался доволен. «Пойдете ночью после второй стражи». На заре я буду ждать вашего сигнала. Желаю вам успеха, друзья мои. До наступления тьмы юноши готовили снаряжение, небольшие железные костыли, которыми укреплялись палатки, крепкие льняные веревки, продовольствие. И ночью, вооруженные копьями и мечами, вышли к скале. Сначала казалось, что на скалу нетрудно взобраться, склоны были не так круты. Но потом скала поднялась стеной, Вбивали костыли в трещины камней, в землю, в заледеневший снег. Подтягивались на веревках, помогая друг другу, карабкались, хватаясь за выступы, за камни, преодолевали неимоверную крутизну. Но взбирались на выступ, а над головой снова поднималась отвесная стена. Казалось, что скала растет. Не хватало сил ни подняться выше, ни спуститься обратно. Иногда неверный камень вдруг выскальзывал из-под ноги и человек летел в снежную пропасть, исчезал где-то во тьме, и лишь короткий крик его предупреждал других о гибели. Чуть-чуть забрезжил рассвет, когда молодые воины, наконец, добравшись до вершины, упали в изнеможении и в беспамятстве. А когда очнулись и огляделись, то оказалось, что 32 человека из них остались где-то в безмолвной пропасти в снежных сугробах ущелья, и ни одного тела увидеть было нельзя. Это была самая ответственная сторона скалы, и потому не стояла здесь стража. Не в первый раз повторялась эта ошибка осажденных. Александр знал, что когда-то и сарды были взяты так же. Надеялись, что враг не сможет одолеть крутизны, и что скала сама защитит их. Александр почти не спал в эту ночь. Ему казалось, что его великую славу затмит любая, даже малейшая неудача. Он вспоминал насмешки, которыми осыпали его воины Аксиарта, и кровь бросалась ему в лицо. Варвары осмелились оскорблять его. Он вскакивал, выходил из шатра, вглядывался в черную громаду скалы. И скала, и ночь были безмолвны, беззвучны, бездыханны. Долина еще лежала, укрытая синей тенью, когда вершина скалы засияла в разливе зари. Александр жадно всматривался в тот отвесный утес, который поднимался над скалой. Там ли они? Добрались ли? Сначала он ничего не видел, кроме розовых под солнцем вершин и полосок снега в расщелинах. Но вот что-то дрогнуло там, что-то мелькнуло. Они... Этеры, окружавшие царя, все еще ничего не видели и, переглядываясь украдкой, пожимали плечами. «Они там!» — торжествуя крикнул царь. На утесах замелькали белые искры, и теперь уже отчетливо стало видно — воины Александра стоят и машут полотнищами. Радостные возгласы пролетели по всему войску, вышедшему к скале. Александр тотчас послал глашатая. Глашатый вышел вперед, подошел к подножию скалы. Согды, стоявшие на страже, приготовились выслушать его. «Что еще скажет македонянин? Что еще предложит?» «Эй!» — крикнул Глашатай, «Не тяните больше. Сдавайтесь. Вы хотели, чтобы наш царь нашел крылатых людей? Так вот, крылатые люди нашлись. Оглянитесь, они уже у вас на скале». Согды оглянулись И крик ужаса покатился по вершине. Воины Александра, размахивая белыми крыльями, стояли у них в тылу. Стража отступила, бежала. Аксиарт, увидев крылатых людей и решив, что скала уже захвачена, бежал и скрылся в ущелье. Согды отошли от прохода. Александр во главе войска поднялся на скалу. Сыновья Аксиарта, не успевшие бежать, Встретили его низкими поклонами и поспешно собранными драгоценными дарами. Александр прошел, не взглянув на них. «Не дарите мне того, что и так принадлежит мне!» Тяжело оскорбленные сыновья Аксиарта последовали за ним с опущенной головой. Согды сложили оружие. Александр, все еще гневный и очень усталый, проходил, не видя их, не желая видеть их. Что-то они не смеются сегодня над македонским царем.